Глава 15. Радость та же горесть, только переменившая место. Желания, перечисленные нами в предыдущей главе, исполнились ещё до истечения недели. Только вот их исполнение ещё более опечалило тех, у кого они родились. Так уж всегда бывает: в каждой радости есть зародыш горя. Во-первых, Жервеза перестала водить за нос нашего приятеля Жака Убри, чего, как вы, конечно, припомните, столь пламенно желал студент. Он нашёл наконец талисман, который помог ему завоевать расположение Жервезы. Талисман этот был прелестным перстеньком работы самого Бинвинута Челини. Надо мне сказать вам, что Обри с первого дня знакомства своего с Челини, то есть со дня боя за Нельский отель, привязался к знаменитому художнику всей душой. Эта привязанность, кроме того, была соединена с глубоким уважением. Последнее простиралось до того, что он, разговаривая с Чилини или слушая разговор его с другими, никогда не осмеливался прерывать его. А такого уважения он не удостаивал даже своих профессоров. Со своей стороны, Чилини тоже полюбил Обри. Ему нравились и весёлый нрав студента, и его отвага, и его страсть к жодепом, и его добродушие, и восторженное, неподдельное удивление творениями Бенвенута. Словом, ему всё нравилось в студенте. Он виделся с Обри очень охотно и как-то раз в весёлую минуту заставил его принять в подарок перстеньок, о котором мы упоминали выше. Перстеньок был, разумеется, подарен Джервези. Когда после этого последовала перемена в обращении Жервеза, Жак вообразил, чтоб приковать её к себе навсегда узами любви. Увы, он только приковал к ней самого себя. Желание Скацонны также исполнилось. Это случилось вот как: Однажды вечером, после долгого каких-нибудь ничье сосканию, которое по-прежнему не привело ни к чему, она, оставшись наедине с Чилини, вдруг приняла на себя важный вид и сказала художнику серьёзным тоном: Послушайте, Бенвинуто, вы, кажется, вовсе не думаете исполнять обещание, которое дали мне. Какие обещания, душа моя? спросил Бенвинуто рассеянно. Какие? А разве вы не дали слова жениться на мне? Кажется, нет. Сколько помню, я сказал тебе об этом надобно подумать. Видите как? Что же вы подумали? Думал. А что смею спросить, придумали? Да то, что мне ещё рано жениться. Впрочем, мы поболтаем о свадьбе в другое время. После. Нет, сударь, не после, а сию же минуту. Вашим отговоркам конца нет, и мне уже наскучило ждать. Наскучила? Так не жди, душа моя. Воля тебя никто не снимает. Но отчего же вам не жениться? Какая, хотела бы я знать, будет перемена в вашей жизни, когда вы женитесь? А между тем вы составите счастье с женщиной, которая любит вас. Какая перемена, скотцона? Ты видишь вот эту свечу? Она теперь горит, правда, не очень ярко, да всё-таки горит и даже приносит пользу. Освещает наш уголок. Ну вот я надеваю на неё гасильницу. Свеча погасла и польза от неё никакой, у нас темно. Свадьба для меня гасильница. Зажги же опять скоцу на свечу, я терпеть не могу темноты. Понимаю, вскричала Катрин, заливаясь слезами. Понимаю. Вы считаете недостойной вас девушку простого звания, хотя она отдала вам душу свою, жизнь свою, отдала всё, что могла отдать, хотя она готова переносить для вас всё: горе, бедность, скуку. Мне известно, Скотцоно, что ты любишь меня, и я уверяю тебя, ценю твою привязанность. Хотя она угождает вам, заботится о вас и рада служить вам как раба, хотя она из любви к вам не обращает никакого внимания на признания и предложения, которые делали ей даже здесь. Даже здесь, сказал Бенвинута, не дав Катрин окончить её фразы. Да, здесь, здесь в доме, слышите ли вы? отвечала Катрин. Скатцона! вскричал Бенвинута громовым голосом. Стало быть, это кто-нибудь из наших? Кто бы он ни был, а он женится на мне, если я захочу того, возразила Скатцона, которая приняла минутный гнев Чиллини за доказательство любви. Да кто же этот наглец? Не наглец, а хороший человек. Он говорил мне 100 раз: "Катрин, маэстро только обманывает вас. Он не женится на вас никогда. Он так горд, что по его мнению вы не пара ему. А если бы он любил вас, как я, или если бы вы любили меня, как любите его!" "Скажи, что мне или нет, кто он?" вскричал Челине в бешенстве. Но продолжала Скатсон с восхищением от произведённого ею эффекта. Я отказала ему наотрез. Даже грозила, что скажу вам всё, если он не перестанет навязываться мне со своей любовью. Что делать? Я была глупа, надеялась. Я не верю тебе бесконечно. Ты говоришь неправду, сказал Чили неспокойным тоном. Он, как видите, решил переменить тактику. Вы не верите мне? вскричала Катрин с изумлением и досадой. Нет. Так вы думаете, что я лгу? Я думаю, что ты обманываешься. Стало быть, по вашему мнению, меня уже и любить нельзя? Я не говорю этого. А думаете? Бенвинута улыбнулся. Он понял, что нашёл средство заставить Скатцону выдать её тайну. Меня, однако же, очень любят, продолжала Катрин. Бенвинута снова промолчал и снова улыбнулся. Да ещё как любят, не по-вашему, Бенвинута захохотал. Любопытно бы знать, сказал он. Что за имечко у этого красавчика? Мидор? Нет, извините, не Мидор. Какой же? Амадис? И не Амадис. Голаор? Не изволили и теперь угадать его имя по Голу. А, это синьор Поголо, сказал Челини. Да это Поголла, с досадой проговорила Скатцонна, обиженная и презрительным тоном, которым были произнесены последние слова художника. Вы себе считайте его как хотите, а он человек достойный, тихий, богобоязненный, будет прекрасным мужем. Ты так думаешь, Скацона? Да, я так думаю. И ты никогда не подавала ему ни малейшей надежды? Никогда. Ведь я уже сказала вам. Но если он начнёт опять, я я не стану грозить ему, что расскажу вам. Да! И хорошо сделаешь. Как хорошо. Так вы советуете мне? Я советую тебе быть с ним поласковее и не лишать его вовсе надежды. А к чему бы это позвольте узнать? Узнаешь после. У меня есть своя затея. Да что же вы такое затеваете? Говорю тебе, узнаешь после. Ну, чтобы тут не вышло какой беды. Если же вы хотите только позабавиться над ним, то по мне, пожалуй, я сделаю по-вашему. Насчёт последствий не беспокойся, душе моя. Ты даже будешь довольна моим щением, оно послужит к твоей пользе. Каким же образом? Мстя погола, я исполню одно из самых пламенных твоих желаний. Какое желание? Это уж моя тайна, Скатсона. Или так я допытываться не стану. Только, пожалуйста, не делайте ему худого, продолжала развесилевшаяся Катрин. Ведь если бы вы знали, как бывает он смешон, когда нежничает, так вам и теперь прибавила она снежной улыбкой ещё не всё равно волочаться ли за мной или нет вы всё ещё любите немножко вашу бедную скотцону да но смотри сыграй свою роль хорошенько ну насчёт этого вы можете быть совершенно спокойны он опять и наверное скоро примётся за прежнее сначала я обойду с ним не совсем ласково для правдоподобия потом буду с ней поласковее Потом даже взгляну на него нежно и под конец он вообразит, что одержал победу из побед, что я не могу жить без него. Ну а ваше мучение начнётся скоро, и нам будет весело. Мы позабавимся, да? Позабавимся, отвечал Бенвенуто. А любить меня вы будете всегда? Вместо ответа Бенвенуто поцеловал Катрин в лоб. Бедная девушка чуть не вскрикнула от радости. Она и не подозревала, что поцелуй Чилини был началом её мучения. Желание виконта де Мармана застать Челине одного, точно так же как и желание Скатцоны исполнилось. Позвольте рассказать вам, как это было. Марман долго не решался напасть на Бенвинута в Нельском отеле, но наконец мысль о колких словах герцогини, опасение насмешек приво и всего более жатность взяли верх над трусостью, и виконт вместе с двумя своими стражниками отправился к Бенвинута в день Святого Ильи. День этот праздновала вся корпорация Серебренников. Вот почему Марман выбрал именно его для нападения, в надежде, что в такой праздник художников в Челине, наверное, не будет дома. Итак, наш виконт шёл по набережной с пригордым видом, хоть на душе у него было очень неспокойно. Как вдруг позади него сказал кто-то: "Вот, точно видно, что человек идёт на любовное свидание. Молодецкий взгляд красавицы, а стражники мужу". Мармана вернулся, полагая, что эти слова были сказаны кем-нибудь из его приятелей. Но увидел какого-то вовсе незнакомого ему молодого человека, который шёл по одной с ним дороге и которого он не заметил прежде. "Пори держу, что угадал, Монджентиём, продолжал незнакомец, переходя от монолога к диалогу. Готов прозакладовать мой кошелёк против вашего, хотя бы ваш кошелёк был совершенно пуст, чтобы вы идёте на любовное свидание?" Кто назначил вам его, об этом я не спрашиваю, не моё дело. Что же касается меня, моё имя Жак Обри, моё звание студент, и я тоже иду на любовное свидание. Только я не считаю необходимым скрывать с кем. Мою богиню зовут Жервэзой, Жервэзой Филиппо. Она при хорошенькая, ну, чрезчур строгих правил. Если бы не перстеньок работы Бенвенуто Челлини, не видать бы мне, может быть, и ласкового взгляда. Сначала Марман почти не слушал Убри, но слова Бенвенуто Челини вдруг живо заинтересовали его. "Работа Бенвенуто Челини?" сказал он, взглянув пристально на Убри. "Чёрт возьми, да такой подарок не безделится для кого хотите?" "В том-то и дело, лебезный барон. Вы что такое? Барон, граф или виконт?" "Виконт," отвечал Марман учтиво. Ему спешим сказать, не нравился фамильярный тон студента, но он не желал прекращать разговора, потому что надеялся узнать что-нибудь о своём враге. Само собой разумеется, любезнейший виконт, что я не купил перстня, продолжал убрить Хотя сам артист, артист в душе, однако не люблю тратить деньги на безделушки этого рода. Мне подарил мой талисман сам Бенвинута в знак благодарности за то, что я помог ему отнять у прыво большой Нель. Стало быть, вы приятели с Челини. Друзья, господин виконт, искренне, задушевные друзья, между нами нет секретов. Вы тоже его знаете? Да. Радуюсь за вас, ведь он гений Моншер. Извините, прочём, что я говорю вам моншер, у меня же привычка такая. Но возвратимся к знаменитому великому Бенвенуто Челини. Итак, если вам угодно знать, я друг этого дивного мастера, друг друзей его и следовательно враг всех врагов его. А врагов у Бенвенуто немало. Он в ссоре с герцогиней де Тамп, снегодаем с дешним Прыво. Ещё есть у него враг какой-то долговязый господин Марман, который, сказывают, хочет завладеть Большим Нелем. Пусть попробует, будет такой приём, что другого не захочется. Но ну, вы, может быть, знакомы с ним или слышали о нём? Текбинвинута, известный намерение Мармана? спросил виконт, не отвечая на последние слова Обри. Как же? Ему уже сказано, только насчёт этого не слова, а то как-нибудь дойдёт до Мармана, и он вернётся. Винвинута, значит, принял меры предосторожности. Винвинута всегда ко всему готов. В Италии несколько раз его собирались убить, да ни разу не застали врасплох. в расплох. В чём же состоят его теперешние меры предосторожности? В чём? Да почти ни в чём, только в расплох не застануть его и теперь. В эту минуту он даже совершенно один дома, потому что все его подмастерья ушли веселиться. Он было звал меня сегодня на партию в ждепом, но на виду у меня свидание с Джервезой, и я не мог не предпочесть Джервезу ждепом. В таком случае я сыграю с ним вместо вас, сказал Марман. А что? И в самом деле? И именно, подите теперь в большой Нель и скажите Бенвинуто, что я навещу его сегодня вечером. Не забудьте однако, когда придёте, стукнуть три раза в ворота посильнее, иначе не впустят. Бенвинуто уж так условился недавно со своими приятелями, для того, знаете, чтобы не ворвался в отель наш высокий именитый виконт де Марман. Да вы быть может знакомы с этим долговязым виконтом? Нет. Жаль, что не знакомы, а то вы описали бы мне его внешность. Зачем? За тем, чтобы при встрече с ним мне можно было проучить его порядком. Этого вашего мармана я решительно терпеть не могу, сам не знаю за что. Да уши попадёт со мне он когда-нибудь. Однако, Моншер, мне пора расстаться с вами, я должен идти в другую сторону. До свидания, виконт. А, кстати, как зовут вас, Моншер? Виконт удалился, как будто не расслышав вопроса. Ага, господин виконт, вам угодно сохранить инкогнито, сказал Обри, посматривая вслед Марману. Впрочем, в данном случае оно похвально. Чего доброго может там ждёт герцогини какая? Так скромность не помешает. Решительно не помешает. После этих слов Жак Обри принялся насвистывать какую-то песенку и засунув руки в карманы, весело отправился на улицу Баттуар, на которой жила Жервеза. Между тем виконт Марман поспешно шёл по дороге в Нельский отель. В эту минуту в Большом Неле не было никого, кроме Бенвенута и Жегана. Асканио мечтал где-то в уединении, Катрин вместе с Рубертой были в гостях у одной своей приятельницы, ученики и подмастерья Челлини пировали за оградом. Марман, подойдя к воротам отеля, стукнул в них три раза. Этот условный знак обманул Джагана, которому были оставлены ключи от ворот. Джаган впустил Виконта и, сочтя его за приятеля своего патрона, ввёл вместе со стражниками в сад, где Бенвинута Чилини лепил модель колоссальной статуи Марса. Чилини был вооружён. Значит, Марман не слишком много выиграл, застав его одного. Он сумел однако на некоторое время скрыть свою трусость под маской наглости. И когда Челине спросил у него грозным тоном, что ему надобно, Марман отвечал: Лично до вас мне нет никакой надобности. Впрочем, могу вам сказать, что я секретарь его величества, что фамилия моя де Марман, и что я намерен выбрать себе несколько комнат в Большом Неле, потому что имею дозволение короля занять в нём любое отделение. Сказав это, виконт направился, разумеется, в сопровождении двух своих стражников к входу в большой мель. В ту же самую минуту Бенвинуто Челини с аркебузом в руке кинулся по следам виконта, опередил его и, взбежав на крыльцо, стал перед дверью. "Стойте!" закричал он громовым голосом Марману. "Если вы сделаете ещё хоть шаг вперёд, я убью вас", прибавил он потом, вытянув правую руку вперёд. Виконта остановился как вкопанный, хотя, судя по охранникам, его назревала жестокая схватка. Ну и то сказать, ведь есть люди, один взгляд которых одно движение наводит на других ужас, точно взгляд или движение льва. Они топнут ногой, нахмурят брови, и перед ними отступает человек самый отважный. А наш виконт, как вам известно, не принадлежал не только к числу самых отважных, но даже и к числу просто отважных. Что бы прикажете делать? Рассудив в одно мгновение, что схватка с Бенвинута, к которому между тем прибежал на помощь Жиган с предлинным копьём, не приведёт к добру, и что в данном случае благоразумнее всего отступить, достойный виконт сказал Чилинии: "Напрасно изволите так беспокоиться, господин Серебренник. Внуждать вас силой впустить нас в отель мы не станем, выйти с вами на поединок мы считаем неприличным". Мы желали только узнать, согласны ли вы исполнить повеление его величества. Не согласны как угодно, мы обратимся по принадлежности, к кому следует, и вас заставят послушаться. А теперь прощайте. «Ха -ха! Прощайте, сказал Чилине захахатав. Жеган проводит их, господ. Виконта стражники вышли из большого анэля. Желание Мармана застать Чилине одного исполнилось. Но как видите, не на радость промотавшемуся Франту. Зато он был просто в бешенстве. Да, думал на обратном пути. Да, госпожа де Тант говорила правду, хоть, конечно, в насмешку, а всё-таки правду. И мне придётся последовать её совету. Да как прикажете иначе? Этот проклятый серебряник не то, что другие, далеко не то. Одни глазат чёрт знает какие. Так и видишь в них явную смерть. Ну, берегитесь, господин итальянец, мы будем всё-таки надеяться на реванш. Потом он принял собранить своих стражников, сваливая всю вину на них одних, а те не сочли возможным противоречить ему. Они только обнадёжили нашего достойного веконта, что когда-нибудь вечерком попозже, где-нибудь в уединённом месте под старигудбин винута и непременно убьют его. Виконт несколько успокоился и, приказав им на строго, чтобы они не рассказывали никому о случившемся, пошёл к пруво. Достоевский был дома, и Марман сказал ему между прочим, что, сообразив всё основательно, решился во избежание подозрений не тотчас наказать Бенвенута. А выждат день, в который случится итальянцу отправиться куда-нибудь, как это бывало с ним и прежде нередко, со значительной суммой денег или с какой-либо очень дорогой вещью своей работы, и идти по какой-нибудь уединённой улице. Тогда подумают, что его убили воры и дело с концом. А последней сцене в Большом Неле Марман, разумеется, не упоминал вовсе. Теперь осталось только нам узнать, что было следствием желания герцогини де Тамп Асканио и чи линии